Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол. Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Джон Дон Глава первая Он лежал на устланной сосновыми иглами бурой земле, уткнув подбородок вскрещенные руки, а ветер шевелил над ним верхушки высоких сосен. Склон в этом месте был не крутой, но дальше обрывался почти отвесно, и видно было, как черной полосой вьется по ущелью дорога. Она шла берегом реки, а в дальнем конце ущелья виднелась лесопилка и белеющий на солнце водоскат у плотины. «Вот это лесопилка?» — спросил он. «Да, я ее не помню. Ее выстроили уже после тебя. Старая лесопилка не здесь, она ниже по ущелью». Он разложил на земле карту и внимательно вгляделся в нее. Старик смотрел через его плечо. Это был невысокий коренастый старик в черной крестьянской блузе, и серых штанах из грубой ткани. На ногах у него были сандалии на веревочной подошве. Он еще не отдышался после подъема и стоял, положив руку на один из двух тяжелых рюкзаков. Значит, моста отсюда не видно. «Нет», — сказал старик, — «тут место ровное, и река течет спокойно. Дальше за поворотом, где дорога уходит за деревья, сразу будет глубокая теснина. Я помню». Вот, через теснину и перекинут мост. А где у них посты? Один вон там, на этой самой лесопилке. Молодой человек, изучавший местность, достал бинокль из кармана ленялой фланелевой рубашки цвета хаки, протер платком стекла и стал подкручивать окуляры, пока все очертания не сделались вдруг четкими, и тогда он увидел деревянную скамью у дверей лесопилки, Большую кучу опилок за дисковой пилой, укрытой под навесом, и часть желоба на противоположном склоне, по которому спускали вниз бревна. Река отсюда казалась спокойной и тихой, и в бинокль было видно, как над прядями водоската разлетаются по ветру брызги. Часового нет. Из трубы идет дым, сказал старик, и белье развешено на веревке. Это я вижу, но я не вижу часового. — Должно быть, он укрылся в тени, — пояснил старик. — Сейчас еще жарко. Он, наверное, с той стороны, где тень, отсюда нам не видно. — Возможно. — А где следующий пост? — За мостом, в домике дорожного мастера на пятом километре. — Сколько здесь солдат? — он указал на лесопилку. — Не больше четырех и капрал. — А там, в домике? — Там больше, я проверю. — А на мосту? «Всегда двое, по одному на каждом конце». «Нам нужны будут люди», — сказал он. «Сколько человек ты можешь дать?» «Можно привести сколько угодно», — сказал старик. «Тут в горах теперь людей много». «Сколько?» «Больше сотни, но они все разбиты на маленькие отряды. Сколько человек тебе понадобится?» «Это я скажу, когда осмотрю мост». «Ты хочешь осмотреть его сейчас?» «Нет». Сейчас я хочу идти туда, где можно спрятать динамит. Его нужно спрятать в надежном месте, если возможно, не дальше, чем в получасе ходьбы от моста. — Это не трудно, сказал старик. — От того места, куда мы идем, прямая дорога вниз к мосту. Только чтобы туда добраться, надо еще поднатужиться немного. Ты не голоден? — Голоден, — сказал молодой. — Но мы поедим после. Как тебя зовут, я забыл. Он подумал, что это дурной знак, то, что он забыл. — Ансельмо. — сказал старик. — Меня зовут Ансельма, я из барку де -Авила. Давай я помогу тебе поднять мешок.